О Чистякове среди его учеников ходило много анекдотов. Этого особого чутья понимания слабых сторон ученика способности натолкнуть его у Маковского не было. Его ученики подражали своему учителю в выборе жанровых тем, в передаче сюжета неглубокого содержания и облекали его в более слабые формы, чем учитель. От таких работ веяло мещанством, многие наводили просто смертную скуку. Но удивительно было то, что стипендиатами за границу посылались почти исключительно ученики Маковского. А репинские ученики, даже такие, как Малявин, признавались недостойными стипендий. Стипендиаты от Маковского ездили в Париж, но и там ничему не научились – а, возвратившись на родину, часто бросали совсем живопись или хирели. Маковский женился вторично и жил в своей академической квартире, где устраивал, как почти все старые передвижники, еженедельные вечера. На них собирались профессора академии, профессионалы и любители из музыкального мира. Составлялись квартеты, трио, квинтеты. Партнерами в большинстве были Месоедов, Брюлов, Позан и другие случайные музыканты. Приходил один моряк, командир какого-то военного судна. Его звали каторжником со скрипкой. Он купил за тридцать тысяч редкий инструмент «Страдивариуса». И с тех пор был прикован к нему, как каторжник к тачке. Куда бы ни шел, не ехал, всюду брал с собой скрипку, так как боялся, чтобы ее не украли. И дома ему не давали покоя постоянные звонки. — Вы такой-то! Это у вас замечательный Страдивариус! Разрешите посмотреть, полюбоваться! Трогательная картина Вдали от жилых комнат в большой полуосвещенной лампочками с абажурами мастерской четыре старых передвижника за пультами усердно стараются побороть композитора-классика г а й д н а Моцарта или Бетховена. Случается разлад, споры, повторения. Терпеливые слушатели сидят на диванах, креслах в полутемноте. Маковский неглубоко проникал в содержание музыкального произведения, и его смычок поверхностно скользил по струнам, не было могучего тона. Излишняя игривость в украшениях — нечеткость ритма. Игра его — это тот же незатейливый рассказ, анекдот, что и в его живописи, только менее ярко, менее талантливо переданный, чем в картине. Мажор у него лишь шутливый, а в миноре легкая чувствительность. И бывали разногласия в квартете. Упрямый мясоедов, грубый, твердо держал длинная фермата. Маковский выдыхался и замирал на его половине. Не хватало смычка. А горячий брюлов бросал виолончель и доказывал, что это же нельзя, совершенно невозможно. Начинались снова. Маковский соперничал с Мясоедовым, ревновал его к музыке и при ошибках говорил, «Ну, конечно, старику простительно, он уже стал глуховат, хотя я немного моложе его, но не забывайте, что я начал учиться на скрипке всего четыре года назад». Иногда Маковский играл один, аккомпанировала ему старушка его сестра. Владимир Егорыч ошибался, сердился и сваливал вину на сестру. Бедная старушка виновата терялась и начинала действительно путаться. Игра расстраивалась. Картина получалась достойной кисти того же Маковского. Приезжал иногда к Маковскому друг его, москвич-композитор Сергей Иванович Танеев. Играли при нем... и его же квартеты. Иногда он добродушно хвалил: "Молодцы, ребятки", хотя ребяткам всем вместе было около 300 лет, или говорил: "Вы тут что-то не того". Смотрел ноты, направлял игру.